А сейчас я с двумя ребятами сплаваю вверх по реке. Посмотрим, что там есть. Может быть, Пыныч скажет. «Это я пойду вверх по реке», — сказал Славка. «Мне из всех вас деньги нужнее, и взрывчатку возьму». «Взрывчатку я давно в реку выкинул», — усмехнулся Федор. «Глупых нет под статью попадать». «Дурак!» — безнадежно сказал Славка. «Трус! Дурак!» У хитрого Пыныча узнать ничего не удалось. Решили, что завтра вверх по реке пойдут Славка и Санька с Мухановым. Больше троих моторка не могла вместить. Девятнадцатое. Они поднимались сверх по Китаму, мимо глинистых низких берегов, мелкого кустарника, прибрежной тундры, галечных перекатов, и к вечеру вышли туда, где Китам дробится на протоки. И протоки эти прятались среди дикого буйства, разросшейся в удалении от моря, знаменитой китайской ольхи. Течение шло здесь так сильно, что лодка почти не двигалась. Так вроде стояла, а потом рывком прыгала вперед на метр два, не больше. «Все, что ли?» — в десятый раз спрашивал Муханов. «Давай здесь пробовать». Но неумолимый Славкин нос смотрел вверх по реке. «Там, там рыба!» — твердил он. Потом течение стало чуть послабее. Китам шел в высоких торфяных берегах. Линзы льда сочились в обрывах мутными струйками. Местами вода выедала лед, и получались жуткие ледяные пещеры, куда с клокотанием устремлялась вода. Ледяной темной сыростью несло из этих пещер, и многотонные козырьки нависали над ними, угрожающе накренившись. После одной из таких пещер китам вдруг раздался, и отличная хоть на пять неводов отмель выплыла справа. «Вот», — сказал Славка, — «здесь рыба, я знал». И точно в подтверждение Славкиных слов вода вдруг разошлась кругами, и весь багровый в багровом вечернем солнце Выскочил из реки, плеснулся гигантский рыбий хвост. «Течение», — сказал Муханов, — «тут в десятером невод не потянешь. С ума ты сошел, Славка!» «Рыба», — сказал Славка, — «утянем, надо!» Два дня они бились на этом месте. Течение не давало заводить сеть. Даже если против всех правил тащить ее на моторе. Упругая сила воды била в полотно и волокла лодку назад. Они пробовали заводить по течению. Цирковым галопом проскакивали за и тыкались носом лодки в берег. И потом то же течение прибивало к берегу пустой мешок кошеля. На вторые сутки Муханов сел на землю и сказал «Все, хватит!» «Нет!» — сказал Славка. «Нет! Здесь рыба, тонны! Давай!» «Иди ты!» — сказал Муханов. «Шлюхи вы!» — сказал Славка. «Штатские шлюхи! Вы заработать приехали или что?» Лицо Славки дергалось. Он встал и пошел к лодке, комками покидал в нее невод. Они смотрели, как он выехал на середину протоки и стал выбрасывать сеть одной рукой. Ему удалось сделать два или три выброса. Потом от резкого взмаха качнулась лодка и резко взвыл мотор. «Винт», — сказал Муханов, — Случилось то, что давно должно было случиться. Сеть намоталась на винт. Мотор заглох,